Память святых мучеников Маноила и Феодосии. Святые мученики Маноил и Феодосия были родом из стран восточных. Видя, как язычники ежедневно предают смерти христиан, они, сговорившись между собою, решились умереть за Христа, чтобы унаследовать царство небесное. Приняв такое решение, они отправились к правителю своей страны, и на пути многих спрашивали, зачем он предаёт смерти христиан? А когда предстали пред правителем, то смело исповедали Христа, назвав себя христианами. Такой своей смелостью и мужеством они привели в изумление не только бывших при правителе, но и его самого. Правитель велел взять их и заключить в темницу, причём темничному стражу было приказано строго охранять их. По прошествии нескольких дней правитель повелел привести святых из темницы к себе. И стал убеждать их отречься от Христа и принести жертву идолам. Но они и слушать его не хотели, а напротив, сами старались отклонить его от почитания идолов. Тогда он повелел сперва повесить их на дерево и строгать по рёбрам, потом приказал снять их с дерева и положить на отточенные тризубцы, и наконец, после всех этих мучений, дал повеление отсечь им головы. Так и скончались святые мученики, предав праведные души свои в руки Господа.